Глава 20. Эрвинг. Я обожал и ненавидел запах трав одновременно. Обожал, потому что он ассоциировался с семьёй, ненавидел, потому что он означал одно: опять снова пришлось вытаскивать меня чуть ли не из того света. Ощущения были соответствующие. Я мысленно проклинал Леонардо, Айка и их мамашу, которая породила двух сыновей себе под стать. Пытался открыть глаза, и не получалось. А когда получилось, понял, что беспамятство в моём случае было избавлением. Болело всё от ног до головы, во рту поселилась пустыня с привкусом крови, язык распух. А затем пришло другое воспоминание. Время. У меня совсем не осталось времени. Попытался перевернуться на спину. Не стоит. Мягкая ладошка Эми опустилась на предплечье, видимо, выбрала наименее пострадавшее место. Какой сегодня день? Вот и всё, что мог спросить, голос не слушался. 20 марта ты лежал без сознания 5 дней. Да чтоб мне провалиться. Я дёрнулся слишком активно и снова ухнул в благословлённую тьму, а когда очнулся, рядом уже была Анита. Она заставила меня выпить отвратительное на вкус зелье, нанесла мазь, пока я отчаянно старался не взвыть от её лечения, и позвал Лайзу. Где Эми? чуть слышно спросил я. Как держи ей быть, мальчик, с мужем. Лер Эш её и на шаг не отпускает, вырывается только на несколько минуточек. С мужем, значит. Я закрыл глаза. Никогда не считал себя ревнивым человеком, но сейчас готов разорвать Леонардо на клочки, чтобы только Эмми была моей. Но вы. Это увы стояло между нами, и я не знал, что с этим делать. А время шло, слишком быстро шло. Ещё несколько дней, и мой шанс будет потерян. не только на жизнь, но и на любовь. Эми пришла лишь поздно ночью. Я не спал, видимо, выспался на неделю вперёд. Таращился в полумраке, на полу у постели дремала Анита. Скрипнула дверь, моя сиделка подскочила и поклонилась, а затем выбежала прочь. Амелинда заняла её место. Она выглядела такой бледной, что я испугался, затем протянула руку, призывая магию. Не надо, ты устала, сказал ей Ты должен выздороветь как можно скорее, дорогой, ответила Эми. И я для этого сделаю всё, что в моих силах. Было тепло, легко и приятно, будто болезнь исчезла, а затем Эми наклонилась к ней и легонько коснулась губами щеки. Ты напугал меня, Эри, сказал чуть слышно. Ничего бояться. Эми пожала плечами. Она была не такой, как всегда. Снова проблема с мужем. Я не стал спрашивать, она всё равно не расскажет, не пожелает расстраивать. Пошевелился, и тело тут же напомнило, что не всё так хорошо. Но всё равно дотянулся до её руки, сжал холодные пальчики. Сколько у тебя времени? спросила она. А сегодня 22. Тогда ещё 9. Но я не думаю, что меня будут ждать так долго, хотя обещали. Дни через 5 ты восстановишься, хотя бы настолько, чтобы поехать в город, но лучше бы больше. Ты не передумала, задал самый главный вопрос. Нет. Эми избегала смотреть мне в глаза. Я понимал, почему она приняла такое решение, но смириться с ним не мог. Эри, ты должен. Я ничего никому не должен, Эми, перебил её. Просто знай, что вернусь. Нет, Эри. Да. Если мне удастся отсюда выбраться, я всё равно вернусь за тобой. И мне плевать, будешь ты на тот момент замужем или Эш спрыгнет с самой высокой башни своего замка. Ты нужна мне, Эми. Она отвернулась. Разговор снова не клеился, будто с момента возвращения Алеонардо между нами пролегла трещина. Что ж, пусть так. Только я не оступлюсь. Эми была права. 5 дней спустя я уже поднимался с кровати и меня не кидало при этом из стороны в сторону. Зато сама она стала похожа на былинку, тонкая, почти прозрачная. Пыталась снова поделиться со мной магией, но я отказался. Справлюсь и сам. Она уже сделала всё, что могла, но как теперь покинуть замок? Я как раз думал над этим вопросом, когда ко мне прибежала Анита и передала сложенную записочку. Завтра мы едем в город. Будь готов. Э. Вот и всё. Ничего лишнего. Я вздохнул и спрятал записку подальше от чужих глаз. Заберу с собой. Пусть хоть что-то связывает меня с теми. Нита смотрела на меня встревоженно. Что? спросил я. Она показала на меня, затем в сторону дороги, кивнула. Анита отвела взгляд, а затем стремительно куда-то убежала. Её не было минут 10, а когда пришла, я узнал чёрную ткань в её руках моя повязка, заново нашитая бусинами. Спасибо. Ну, блонсе, это очень, кстати. Хотел забрать и завязать сам, но Нита отвела мою руку, подошла ближе, убрала волосы с алба и прихватила их повязкой. Она едва не плакала. Не грусти. Я пожал тоненькую ладошку. Да, она ничего не знала о печати или готовящейся побеге, но чувствовала. Мы обязательно увидимся, Нита. Девушка закивала часто-часто, но казалось, что до конца мне не поверила. Опатом заплакала Горше и убежала, а я прошёл за ней и замер у дверей. Отсюда было видно только двор, уже без следов снега. Пройтись бы к Морину, слишком далеко, а завтра мне понадобится силы. В то, что скоро Эшвела окажется только сном, я даже верить боялся, но внутри всё будто застыло в ожидании ещё немного, только бы весть не подвёл. Так весь день и бродил по двору, Шаан приказал меня не беспокоить, и другие рабы старательно обходили стороной. Хорошо, что Айша и не вспоминали о моём существовании, и к утру следующего дня я был пусть не здоров, но хотя бы мог двигаться без посторонней помощи. Около 5:00 утра в двери чуланчика постучали. "Вставай, Эрвинг", раздался голос Шаана. "Лери Амелин дождёт тебя у ворот". У ворот. я собирался быстро, понимая, что либо сегодня смогу покинуть Эйшвиль, либо лучше сразу умереть. Да и что мне собирать? Переложил под повязку налбу записку Эми. Других ценностей в Летонии нажить не успел. В последний раз окинул взглядом чуланчик. Ну, если ведь всё получится и уеду сразу, у Эми будут проблемы. Надо с ней поговорить. Эрвинг, иду. Наружу светило тусклое солнце. Ветер дул в лицо и пронизывал до костей. Во дворе эта птолоснита увидела меня, подбежала и обняла. Я погладил её по голове и шепнул: "Будь счастлива". "Эри, подожди". В дверях кухоньки появилась Лайза. "День длинный, держи". Она передала мне платок, в который были связаны ещё тёплые пирожки. "Спасибо". Её обнимать не стал, иначе догадается, но я был искренне благодарен этой женщине. Она столько сделала для меня, хоть для всех здесь я так и остался врагом. Счастливого пути, мальчик. До встречи, Лайза. И пошёл прочь. У ворот стоял экипаж, и как это понимать, что именно пришла своему мужу, сама она тут же и приоткрыла дверцу и махнула рукой. Я огляделся по сторонам, никого, только кучер и экипаж. решил, что спрошу лично и забрался внутрь. Заскрипели колёса, и вскоре загрохотали, открываясь ворота. Лишь тогда я спросил: "Эми, что происходит?" Она обернулась. Бледная с покрасневшими глазами, плакала. Я тут же пересел к ней, обнял и прижал к себе, пульзируя с тем, что нас никто не видит. Она прислонилась к моему плечу и затихла. "Я обманул Леонардо", сказала несколько долгих мгновений спустя. Мол, хочу увидеть городского целителя. От сопровождения отказалась, специально уехала рано, пока муж спит. А кучера подкупила. Для всех ты пока остался в Эйшвиле. Ашан, до завтрака никто не станет его спрашивать. Да и потом вряд ли Лео решит поинтересоваться, где ты. Но времени всё равно мало, и нам надо всё закончить раньше, чем кто-то начнёт искать. Эми, если всё получится, у тебя будут проблемы. тебеть понимаешь, спросил прямо. Не страшно, она улыбнулась. Мне уже будет всё равно. Как это не страшно? Нет, я вернусь с тобой в любом случае и Эри Эми приложила пальчик к моим губам. Если у твоего друга получится снять печать, ты не вернёшься. Второй раз тебе в город не выбраться, либо ты уходишь сейчас, либо другого шанса не будет. Поверь. Слео, я разберусь сама, придумаю что-нибудь, у меня есть варианты. А у меня едва ли волосы не становились дыбом от мысли об их объяснении. Нет, Эми, так не пойдёт. Но ведь она права. Либо я уезжаю сейчас, либо никогда. Куда едем? спросила она. На центральную площадь, ответил я. Ждёт ли меня весь? Час ранней, может, он вовсе покинул Эшвилл. Кипаш остановил, самые вышли вдвоём. Ждите нас у постоялого двора, приказала Эмилинда Кучеру. Мы отошли в сторону, экипаж уехал, и я почти сразу увидел Вейса. Он наблюдал за нами издалека, видимо, опасаясь подойти из-за Эми, но я махнул рукой, и друг прибавил шаг. "Здравствуйте, Эрвинг", кивнул он мне. "Здравствуйте, Лери". "Здравствуйте", ответила Эмилинда. "Как ваша рука?" "Сносно", усмехнулся Вейс, демонстрируя кисть без одного пальца. Я уже думал, что ты не появишься, брат. Были неприятности, ответил я. Главное, что они вовремя завершились. Идти за мной. Мы сами перекинулись. Да, на сердце было неспокойно, но ничего не изменилось, это мой единственный шанс. Пришлось недолго побродить среди домов, прежде чем мы оказались перед невысоким одноэтажным строением. Весь постучал, занавеска на окне качнулась и через минуту дверь со скрипом отворилась. На пороге замер высокий старик. Он взглянул на нас пристально, испытывающе и только затем сказал, будто пролаял: "Входите". Мы сами вошли первыми. Весть тщательно запер дверь, а Мелинда взяла мою руку. И если до этого мысль, что нас могут заманить в ловушку, не приходила в голову, то сейчас она почему-то всплыла довольно отчетливо. А старик пригласил нас в небольшую гостиную и пристально уставился на меня. Это и есть твой друг, которому нужна помощь, спросил он. "Да, отец", ответил Весь. "Отец? Что это могло значить?" "Позвольте взглянуть на магическую печать", молодой человек яростно вдругл, но затем кивнул, скинул плащ и сел в кресло, быстро расстегнул пуговицы, поёжился от прохлады. А старик уже разглядывал клеймо и качал головой. "Король вышел из ума", сказал он низко. применить древнюю магию ради собственной мести? Как вы с ней справились, Лэр? Никак, пожал плечами. Но печать почти не разрослась. Обычно она достаточно быстро убивает человека. Теперь уже дрожала Эмми. Она смотрела на меня почти с ужасом, будто я собирался умереть у неё на руках. Говорю, сразу будет неприятно. Готовы? кивнул. После стольких месяцев в замке Эйши я готов ко всему. "Эри", чуть слышно сказала Эми. "Я в порядке. Приступайте". Старый Макс склонился над клеймом. "Весь мои кисти", приказал он, а затем я ощутил, как лёгкая кисточка касается предплечья. Она была чуть влажной, и поначалу прикосновение не вызывало неприятных ощущений, но когда старик тихо запел, плечо пронзила боль. Она расползлась по всему телу. перед глазами возникла та самая площадь, на которой состоялась моя казнь, и ощущение, как под кожей ползёт нечто скользкое и мерзкое, сейчас было такое же. А старик рисовал и пел. Глаза затянуло пеленой. Я стиснул зубы, чтобы не кричать, но выдержал недолго. И вскоре из губ сорвался крик. Слышал, как эхом скрикнула Эмми: "Тише". Этой весь попытался её удержать. Тише, Лери, не о чем беспокоиться. А старик продолжал колдовать, рисовать, его голос звучал всё громче. Так жутко забилась трусливая мысль, что стоило оставить печать в покое, я гнал её прочь, метался, пытался вырваться, а затем причёб будто запылала, и боль прошла, как и не было. Я обхватил голову руками, стараясь дышаться, а Вейс выпустил Эмми, и она кинулась ко мне, обняла И затихло. Вот и всё, задумчиво сказал старик. Печати больше нет, как и чужой власти над вами, полковник Атеус. Теперь уезжайте. Мой сын расскажет вам подробности, но только тогда, когда вы окажетесь как можно дальше от этого места. Я слушал его и не слышал. Значение имело лишь одно: печати больше нет. Значит, я свободен. Вот и всё, да? тихо спросила Эми. Я вышел её проводить, а весь остался со стариком. Мы шли медленно. Путь до постоялого двора, который обычно занял бы минут 5, растянулся на четверть часа. Всё сильнее сжимал руку Эми, понимая, что придётся отпустить. Не навсегда, потому что я вернусь, но до той поры, когда мы снова будем вместе. Ты уверена, что не поедешь? который раз задавал этот вопрос. Уверенно Эри она отвела взгляд. Кем я буду в Эльгарде, твоей любовницей, врагом? Здесь мой дом, здесь я и останусь. Значит, ты меня не любишь. Даже говорить так не смей. Име встала на цыпочки и поцеловала меня. Я прижал её к плечи, поцелуй горечун на вкус. Казалось бы, должно стать легче, а стало только тяжелее. Никогда не думал, что настолько сложно будет покинуть Эйшвилл, этот проклятый замок, а сейчас ловил каждое мгновение. "Тебе пора, Эри". Эмилинда отстранилась. По её щекам пролегли две влажные дорожки слёз. Я протянул руку, стёр слезинки. "Прощай". Она улыбнулась сквозь слёзы. "Нет. До встречи". "Эри, мы всё равно будем вместе". Эмилинда Хочешь ты того или нет, я не отступлю. Ты же знаешь. Знаю, но мне страшно. Мне тоже было страшно. Потому что я не представлял, как вернусь в Изельгарт и посмотрю в глаза друзей просто знакомым. Для них я проиграл войну, и это была правда, с которой придётся столкнуться, справиться. Иди, попросил Эми. Я подожду, пока ты уедешь. Экипаж ждал её возле постоялого двора. кочер крутился рядом, да и город постепенно просыпался. Поэтому я лишь коснулся кубами руки Эми на прощание. Она села в экипаж, дверца закрылась, а я остался. Стоял и смотрел, как любовь моей жизни исчезает за поворотом, и ничего не мог с этим поделать. Вот и всё. Развернулся и пошёл прочь. Ускорил шаг, потому что надо было спешить, и едва не сбил с ног случайного прохожего, хотя случайновали. Поднял голову и встретился взглядом с Айком Эйшем. Значит, видение не обмануло меня, прищурился он. И ты действительно решился на побег, раб? Катись к демонам, искренне пожелал я. Только с тобой. Ступай за мной, это приказ. Ну-ну, я сделал шаг назад и подумать не мог, что Айк тоже провидится. взамки тему его магии никто не обсуждал так вот кто раскрыл королю Илверту подробности моего замысла Айк Эш Так значит Айк удивлённо уставился на меня Ладно тогда сделаю то о чём давно мечтал в Его руки блеснул кинжал Только ничего не было и вот уже лезвие начало стремительный танец Первый выпад просвестил в воздухе я отклонился и кинжал прошёл в миллиметре от горла ударил Айка по руке, стараясь выбить оружие, но не смог. Всё-таки недавняя болезнь сказывалась на скорости реакции. "Эх, ты дрень!" выкрикнул Эш. Кто-то свернул вправо у окна, увидев нас, бросился бежать, а я попытался обойти врага сбоку. Мы кружили как в безумном танце. Возможно, будь Айк спокойнее, он бы ударил точнее, но мой противник так и пылал злобой и ненавистью. Ещё вывод: Я всё-таки перехватил его запястье, дёрнул ламая кость, и эш взвыл, а кинжал упал. Он потянулся к нему другой рукой, но я успел первым, и лезвие вонзилось в его грудь. Долгу плачен. Айг захрипел, а я бросился бежать. Теперь времени оставалось не просто мало, его катастрофически не хватало. Влетел в дом Вейса. Они с отцом ждали в гостиной. Что? Только и спросил мой избавитель. У билку и кого по дороге выпалил я на ходу. Уходим. Подожди, тебе надо переодеться, иначе каждая собака может узнать. Только сейчас заметил одежду висевшую на кресле. Поспешно разделся, натянул рубашку и штаны, влез в сапоги, накинув новый плащ. Поспешно разделся, натянул рубашку и штаны, влез в сапоги, накинул новый плащ. Всё равно вид тот ещё, рассмеялся весь. Но другого нет. Отец, увидимся. Они крепко обнялись, и мы вышли из дома. Оказалось, что с другой стороны привязаны лошади. Мы вскочили в седло, а я вспомнил, что даже не поблагодарил старика за помощь. Что ж, думаю, такая возможность у меня ещё будет. А сейчас времени желало ждать. И нескольких минут спустя мы наконец-то покинули Эшвилл.